Наша белка-мастерица Шила кофточку лисицы А зайчонку тапочки На четыре лапочки Медвежонку-распашонку Всем бельчаткам-поперчаткам Даже мышке маленькой Сарафанчик Аленькой И грибы она сушила И зверят она лечила Все умела белочка, Белочка-белочка-умелочка Прилетела журавлиха И сказала, плача тихо, «Приходи к нам, Белочка, Белочка-умелочка!» Мой ребёнок-журавлёнок Только вышел из пелёнок, Простудился на ветру И теперь лежит в жару. Белка бросила работу, Пскакала на болото, Где лежал на камыше Журавлёнок в шалаше. Он стонал,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 Торопей. Мой приятель Торопей прыгал, словно воробей. Был он Коля или Валя, не припомню, хоть убей. Все его иначе звали. Торопей да торопей. В первом классе он учился, торопился на урок, а за партой укрутился, как запущенный волчок. Зададут ему задачу, мигом схватит он тетрадь и задачу на удачу принимается решать. Не терпелась торопею, не сиделась торопею Все хотелось торопею, дело сделать поскорее Папы с мамой дома нет Что состряпать на обед? Разве худо съесть три блюда? Суп и кашу и компот Только худо мыть посуду, много времени уйдет Торопей летал, как пуля. Он налил воды в кастрюлю и добавил молока. Бросил рису из кулька, чернослива и картошки, и селёдочки немножко, ложку соли, две фасоли и головку чеснока. Фрукты, крупы, кильки, тюльки, всё кипит в одной кастрюльке. Как назвать его еду, я и слова не найду. Пахнет кисло и капустно, и компотно, и невкусно. От глотка еды своей поперхнулся Торопей. В сыроюшке у соседки в решете сидит наседка. Больше трех недель подряд ей высиживать цыплят. Три недели? В самом деле, удивился Торопей, неужели три недели? «Я бы высидел скорей!» Торопей согнал на сетку, В решето уселся метко, Посидел, погладил чуб, А скорлупки хруп да хруп. «Начинается, ребята! Вылупляются цыплята!» Заглянул он в решето, В решете совсем не то. На штанах желтеют пятна, И смотреть-то неприятно, Чем их мыть и как их мыть? Проще новые купить В магазине торопей Дайте брюки поскорей Продавец ему в ответ Детских брюк сегодня нет А для взрослых, например, 52 размер Ха, дайте мне хоть 102 Отвечает наш герой И в широких новых брюках Возвращается домой Брюки сморщились в гармошку На груди Ремня-застежка. Что за чучело идет, удивляется народ. Из какого огорода появилась эта мода? Кто бедняжечку в мешок завязал на ремешок? Да, костюм довольно странный, вероятно, иностранный. Торопей пришел домой и с серьезной рожицей, Словно опытный портной, взял большие ножницы, Мигом свои штанины обкарнал до половины, Торопился торопей, вышла левая длинней, Подровнял ее ругая, а теперь длинней другая, Отхватил ее кусок, срез пошел наискосок, Как он стриг, смотрите сами, брюки сделались трусами, Он швырнул их на кровать, стал штанины подшивать, Чтобы дело шло скорей, взял он нитку подлиннее, потому что нелегко нитку всовывать в ушко. Нитка кольцами свернулась, нитка змейкой протянулась, и по комнате стрелой торопей летал с иглой. Он истратил пол катушки. Он пришил к своим трусам одеяло и подушку, и себя припутал сам». Нет конца моей работе Пусть её закончит тётя К тёте в гости он пришёл И хотел присесть за стол Но, сказала тётя Тома Да беги до гастронома И успела крикнуть вслед Да постой, купи конфет Три минуты с половиной он бежал до магазина Дайте мне скорее конфет Заверните их в пакет А каких конфет вам надо? Карамели, мармелада «Может, нужен леденец?» – уточняет продавец. Торопей, не рассуждая, говорит, «Сейчас узнаю!» К тёте кинулся бегом и вернулся в гастроном. «Мне, пожалуйста, отвести карамели граммов двести». «А какой вам нужен сорт? Лето, осень, старт, рекорд?» Капли пота вытирая, Торопей сказал, «Узнаю!» «К тёте кинулся бегом и вернулся в гастроном. Мне, пожалуйста, отвести 200 граммов школьной смеси». Стал платить он за пакет, а в кармане денег нет. Да чего же неприятно третий раз бежать обратно? Ну, купил ли ты конфет? Он ответил, тете, нет. Бегал-бегал, надоело. Дайте мне велосипед. С видом гордым и победным на седле велосипедном Вдоль по улице прямой торопей катил домой. Только норов был несносный, У машины двухколёсный, Потому что, как назло, На столбы её несло. Хорошо вперёд катиться, Хорошо лететь, как птица, Но кому приятно лбом встречаться со столбом? Резко он свернул с дороги, Над рулём мелькнули ноги, Торопей, как метеор, ходу врезался в забор. Не пугайтесь, жив мальчишка. Лишь на лбу вскочила шишка, расцарапана щека, да ушиблена рука. А машина уцелела. Удивительное дело! Торопей пришел в больницу от ушибов полечиться. Он задрал рукав к плечу, показал синяк врачу. Дайте мази самой лучшей и скажите, дядя врач, почему я не везучий? От чего мне нет удач? Доктор выслушал больного и сказал такое слово: Ты торопишься всегда. В этом вся твоя беда. Очень плохо быть улиткой, но уж ты, брат, слишком прыткий. Надо думать, где спешить, чтоб людей не насмешить, если будешь торопиться, как всегда. Не сумеешь излечиться никогда, Не сумеешь научиться ничему, Уж поверь ты, милый, слову моему.